Она у тебя в дому, гляди, и сохраннее будет пока, ничем в моем тюрему в царском. Я все по ихнему стану делать. Гляди, новых невест казать станут, своих присных да кровных. Смотреть, хвалить стану, пущай ждут. А как поуляжется все, поуверуют они, что могут меня повернуть куда хотят, понадеются, мол, их взяла. Я все повызнав, ну да сам будешь видеть, как будет. Слышь, Наталью мне береги, ступай, стой. Спросят, о чем тут мы речь вели, говори, под присягой, где царь тебя допытывал, правда или нет, в писемах, в подметных писано. И ты ту присягу великую дал мне на мощах на святых, на кресте и святом Евангелии. Готов, государь, хоть сейчас, протягивая руку к иконам, порывисто заговорил было Матвеев. Но Алексей остановил его. «Оставь, буди». Не мучь хоть ты меня, Дай хоть с тобой человеком просто быть, Верить, коли верится, Любить без опаски, Не судьей, ни рабом в бармах, Да с посохом господарским, Человеком хочу быть, Так верю тебе, как человеку, Как другу моему некорыстному, Так хочу. Больно же, коли не можно того, Больно, пойми, А у меня и то душа изболелася, Наталью береги, Ежели дойдет к ней что, «Растолкуй, девица, она поймет. По правде скажи, как я вот тебе сейчас сказывал. Она поймет. Ступай!» И с внезапным порывом, вовсе не присущим этому немолодому, вечно сдержанному человеку, Алексей обнял Матвеева, поцеловал его в лоб и отпустил. Царь угадал. Богдан Матвеевич Хитрово уже дожидался в соседнем покое, напрягая все внимание, весь свой слух, чтобы уловить хоть словечко из разговора царя с Артемошкой. Но толстые стены, плотные двери, тяжелые суконные завесы свято хранили тайну и досадливо кусая губы, потирая руки, ждал боярин, когда появится Матвеев, чтобы спросить и по ответам, по виду ненавистного человека, уловить, догадаться, о чем шла речь за стеной, чем кончилось это свидание. Увидя бледное скорбное лицо недруга, со следами слез, такое озабоченное, такое печальное, Хитрово вздохнул свободно и с дружеским приветом двинулся навстречу Матвееву. «Светик ты мой, Артемон Сергеевич, приятель многолюбезный, рад тебя видеть, особливо в час. Слыхал, знаешь, какая напасть на тебя. Я уж и то толковал государю. Вороги твои поклёп возвели. Он и сам так мыслит. Чай сказывал тебе, милостивец наш. Царь наш батюшка. Он, у, как всё знает. Цедула-то видел» и, пронизывая Матвеева глазами, ждет ответа на все свои вопросы боярин. Матвеев все силы напряг, чтобы, согласно совету царя, не выдать врагу правды. Он даже не отстранился от объятий боярина и, по возможности, дружелюбно ответил. «Показывал мне письмецо, государь. Присягу с меня взял на мощах да на кресте и святом Евангелии. Правду бы я сказал. Было то, что писано, али нет. Я присягнул, просил сыск назначить, а уже там его царская воля, как он порассудит, и пускай бы сыскали, кто письмецо подкинул, вот чего прошу. Вот-вот-вот, вот-вот-вот, сам я тоже толковал царю, а там известна его царская воля, он слуг своих верных на хулу не выдаст безвинно. Ну, Христос с тобой, не печалься, братья, вот хрест тебе и слово мое боярское». «Сыщем поносителей, не дадим в обиду тебя и девицу твою. Были людишки тута, брехали, твою, мол, Наталью избудут, Сверху сведут, свою невесту царю обручат. Я с тем и государю доложить иду, верное слово. Я уж и на примете имею кое-кого, пощупаем. Иди с Господом, не печалься, дай поцелуемся. Знай, Богдан хитрово, первый друг и заступник тебе в деле правом. Я к царю, ждет он меня». И, облобызав Матвеева, хитрово двинулся к покою, где был Алексей. Терпеливо приняв поцелуй предателя, поклонился боярину Матвеев и быстро вышел в сене, торопясь скорее домой. 22 апреля найдены были воровские подметные письма. В тот же день пущен был в ход весь сыскной аппарат тайного приказа, а 23 числа с соизволения Алексея Иван Шехерев попал за стенок, После того, как был сделан обыск в жилище его, и там нашли какие-то подозрительные травы и коренья сушеные».